Часть восьмая. Пизли из Мискотоникского университета. Из записных книжек Де Мариньи. Еще ни разу в жизни за одну ночь на мою долю не выпадало столько откровений. Пизли вылетел из Америки, как только получил первое письмо от Кроу. Он покинул университет в Аркхаме еще до прибытия посылки с яйцами, которые теперь ожидали какие-то неведомые таинственные исследования в Штатах. Прибыв в Лондон, профессор первым делом попытался связаться с Кроу по телефону, и в итоге ему ответил преподобный Гарри Таунли. Но даже после этого, профессору пришлось явиться к преподобному домой и предъявить все документы, удостоверяющие личность, какие у него имелись при себе, и только тогда Таунли сообщил ему о местонахождении Кроу. Наш приятель, доктор Богословия, был верен данному слову. «Не сгибаем», – довольно произнес Кроу, услышав рассказ Пизли. Старина Гарри Просветив Пизли относительно того, где искать Кроу, он поведал американцу также о том, что к загадочным делам Кроу причастен еще и Демариньи. И хотя Пизли прибыл в Америку главным образом для того, чтобы повстречаться с Кроу, у него не вызвало ни удовольствия мое присутствие и участие в приключениях моего друга. Он много слышал о моем отце, великом нью-орлеанском мистике Этьене Лоране Демариньи, И сразу же сделал безошибочное предположение о том, что в отношении характера мне досталось многое от отца, а более всего – любовь к удивительным и страшным загадкам. Пизли сказал нам, что приехал, помимо всего прочего, для того, чтобы сообщить нам о том, что мы с Кроум можем стать членами некой организации, вернее говоря, фонда. Фонда Уилмарта. Управление этой неофициальной структурой осуществлял Пизли лично в компании с административным советом составленным из уважаемых и чрезвычайно опытных профессоров Мискотоникского университета. Официально фонд начал свою деятельность после безвременной кончины мудреца, в честь которого получил свое название. Главной целью фонда было продолжение той работы, которую старик Уилморт хотел начать незадолго до смерти. Пизли сразу же понял, как глубоко и полно Кроу знаком с мифами Актулху, и это его потрясло. Сам я с этими преданиями был знаком более скромно. И как только Титус в разговоре упомянул о своих пророческих снах, Пизли принялся расспрашивать его об этом подробно. Похоже, ему были знакомы другие люди, которых посещали подобные странные видения. Люди с сомнамбулической психикой. Но больше всего этой ночью меня потрясли откровения самого профессора. Мы слушали его удивительные рассказы до утра следующего дня. Но прежде чем он начал растолковывать нам подробности, почему он так скоропалительно прибыл в наш плавучий дом, Пизли заметил, в каком возбужденном состоянии пребываем мы оба и велел рассказать обо всем с того самого момента, как яйца из Хардена попали в руки Кроу. События, которые мы пережили до прихода Пизли этим вечером, его также очень заинтересовали. Отнюдь не из болезненного любопытства, а потому что в лице черного призрака нам себя явила способность хтаницов о которой Пизли ничего не знал. Умение сохранять идентичность жертвы помещением ее головного мозга в живые ткани собственного изготовления. Мы рассказывали профессору о нашем несчастном посетителе, а он старательно делал заметки и удовлетворился только тогда, когда узнал все подробности происшествия до последних мелочей. Затем, уделяя немалое внимание деталям и отвлекаясь только для того, чтобы ответить на наши взволнованные вопросы, Пизли рассказал нам о фонде Уилмарта. О том, как эта организация была основана около смертного адра Уилмарта, вместе с которым Пизли некогда изучал темные мифы, мрачную магию. О том, как впоследствии в эту организацию вступили десятки преданных делу людей, охотников за ужасами, одним из которых был покойный сэр Эмири Уэнди Смит. О том, что теперь фонд Уилмарта стал почти всемирной организацией, главной целью которой являлась полная и окончательное уничтожение существующих божеств из мифологии Ктулхут. Но прежде чем слишком глубоко погрузиться в фантастические откровения Пизли, я непременно должен сказать о том, что с появлением профессора на борту морехода мы с Кроу испытали невероятное чувство облегчения. До прихода Пизли я думал, что Кроу с заклятиями и окроплениями святой водой освободил меня от ментального плена, в который меня взяли хтаницы. Но теперь ко мне пришло совершенно новое чувство умственной и физической свободы. Суровые морщины на лице Титуса Кроу разгладились за полчаса. Его непривычная нервозность сменилась почти эйфорической веселостью, каковы он не отличался даже в самые радостные моменты жизни. Что касается меня, такой радости бытия я не испытывал многие годы, и эта радость переполняла меня, невзирая на только что пережитый кошмар. И если бы Пиззей не растолковал чуть позже, откуда взялась эта эйфория, было бы совершенно непонятно ее происхождение. Но со временем профессор разъяснил мне и моему другу, после того, как мы несколько раз отметили непривычность и необычность своего приподнятого настроения, в чем дело. И это нас и порадовало, и вызвало ощущение благодарности. Похоже, наконец мы с Кроу обрели прочнейшую защиту от хтаницев, от их атак на сознание и сновидение. Мы этого не знали, но оказывается, несмотря на мастерское применение моим другом Кроу заклятия вахвираджа и эликсира Тикона, до нас все равно доходило эхо-хто низкого воздействия на нашу психику и сны. Полностью освободить от этого ужаса могли только сами старшие боги. Но даже если бы кто-то знал, как их вызвать, как призвать на помощь, кто бы на такое решился? Да и позволили бы они их вызвать. Пизли сказал нам, что любой человек в той или иной степени подвержен влиянию сил зла, но есть методы избавления от таких настроений и состояний психической депрессии. Как я уже упомянул выше, позднее нам дано было узнать, что это за методы. Профессор Пизли приехал в Англию не только для того, чтобы предложить Титусу Кроу вступить в ряды членов фонда Уилмарта. Как только Пизли получил от Кроу письмо, он сразу же понял, что автору послания срочно требуется его помощь. И причем немедленное, чтобы не произошло того, что стряслось с Уилмартом и Уэнди Смитом. Пизли рассказал нам, как профессор Алберт Н. Уилмарт, давно интересовавшийся разными зловещими и страшными происшествиями, в особенности теми, которые были как-то связаны с мифами Актулху, много лет назад умер после продолжительной болезни. Болезнь уже бушевала вовсю, когда Уэнди Смит принялся засыпать Уилмарта телеграммами. Но тот уже пребывал в коматозном состоянии и ни на одну из телеграмм не сумел ответить. Затем наступило непродолжительное улучшение, и незадолго до того, как состояние Уилмарта начало становиться все хуже и хуже, он стал винить себя в страшной гибели английского коллеги. Пока у профессора еще оставались силы, он собрал все, какие только мог, упоминания в литературе о существах из мифов Ктулху, обитающих под землей. Получив экземпляр рукописи Уэнди Смита, До первой публикации в виде литературного произведения профессор Уилморт взял на себя труд по созданию ядра будущего фонда, который теперь тайно охватывал большую часть Земли. Вскоре после этого Уилморт умер. Пиздли рассказал нам о первых годах существования фонда, о том скепсисе, с которым был поначалу встречен труд Уилморта, опубликованный посмертно, о последующих исследованиях, научных экспериментах, Об изучении всего того, что подтвердило эксцентричные гипотезы старика, о постепенном формировании преданного делу войск. Теперь в этом войске состояло почти пять сотен человек, людей самых разных профессий. Они вступили в фонд Уилмарта, столкнувшись с проявлениями кошмаров, вызванных подземными обитателями. Становясь членами фонда, люди давали клятву защищать своих соратников, тайно выявлять и уничтожать все древнее зло Авернуса. Стереть на веки с лица земли незапамятный мрак Ктулху, Йоксотота, Шуддемьеля, Никтхи, Йипцла и всех прочих божеств, их прислужников и отроди На раннем этапе существования фонда были основательно изучены великие оккультные книги. Самоотверженные люди изучали их до тех пор, пока охотники за ужасами не заучили наизусть все до одного упоминания и описания. И только тогда охота началась по-настоящему. Но прежде чем произошло все это, мифологические в хтаницы, распространились на огромных территориях, хотя главным местом их обитания оставалась Африка. И в итоге потомство Шуддемьеля уже можно было обнаружить по всему миру. В Азии, Европе, России и даже в Китае и на Тибете. Наконец, в 1964 году, невзирая на все старания фонда Уилмарта, Вторжение копателей произошло на территории обеих Америк. Нет, то была не первая встреча с этими существами из древних мифов и их приспешников с американцами Наоборот, много раз эти извращенные формы ужаса встречались людям на этих континентах, а особенности в США, а именно на побережье Новой Англии. О том, что этих тварей можно встретить внутри курганов и в лесистых долинах этой местности – Говорят индейские летописи и устные предания. А индейцам эти сведения передали их далекие предки. Но именно в 64-м отродье Шуддемьеля закрепилось на американском материке. Точнее говоря, под ним. Кроу возможность такого вторжения верил с трудом, но Пизли напомнил ему о способностях таницев проникать в сознание людей. Вне всяких сомнений существовали люди, которые на время попадали под сильное влияние копателей, а некоторые начинали служить им постоянно. Чаще всего это были люди слабовольные, дурного воспитания. Вот такие люди и перевезли яйца в США для дальнейшего размножения ужасов. Эти мысленно порабощенные прислужники хтанинцев несколько раз пытались внедриться в ряды членов фонда и даже пробовали проникнуть непосредственно в здание мискотоникского университета. Но и на этот раз таинственной защиты хватило для того, чтобы уберечь членов фонда от этих безумцев. В конце концов, их разум был разумом хтанийцев, а потому против них срабатывали все меры предосторожности, которые применялись против всех божеств в мифологии Ктулху. Главная сложность борьбы с отродьем Шудемьеля, Пизли говорил на эту тему со знанием дела, заключалась в том, что любой способ войны можно чаще всего было применять не более одного раза. Их телепатические контакты друг с другом, а кроме того и с другими тварями из преданий, происходили естественно мгновенно. А это означало, что стоило только изничтожить одно гнездо хатаницев, как об этом моментально узнавали твари из других гнезд. И против них ранее использованные средства уже не действовали. Однако, благодаря инженерам-теоретикам из Мискатоникского университета, исследователям и экспериментаторам, Был составлен дотоли неслыханный план уничтожения ряда обитающих под землей типов БЦК. Так для удобства профессор Пизли именовал божеств Циклоктулху. Рассчитанный так, чтобы при этом не насторожились другие злобные твари. Этот план в данное время был готов к запуску и в Англии, и в Америке. Уже были проведены приготовления для первого американского эксперимента, с которым теперь следовало повременить до тех пор, пока не будет завершена подготовка к одновременной атаке на гнездо-копателей в Британии. Нам с Кроу, как членам фонда Уилмарта, предстояло увидеть результаты выполнения этого проекта. Профессор вкратце излагал нам детали исследований и планов, а я видел, что с каждой секундой нарастает волнение и нетерпение Кроу. И естественно, как только Пизли умолк, чтобы перевести дух, Кроу не упустил возможности задать вопрос. Значит... Известны способы уничтожения этих тварей. Безусловно, друзья мои. Профессор посмотрел на Кроу, перевел взгляд на меня. И если бы ваш разум в последние недели не был так сильно затуманен, вы бы почти наверняка распознали эти способы самостоятельно. Большинство подземных жителей, подобных Шут Демьелю и его отродью боятся воды. В воде они начинают разлагаться, гнить, испаряться. Их внутренние органы распадаются – Механизмы передвижения перестают работать. Они устроены еще более чужеродно, чем вы можете себе представить. Постоянное поливание их водой или погружение в воду на достаточно длительный промежуток времени для них практически фатально. Потом практически и смотреть-то не на что. И очень странно, и я это понимаю, то, что главное стремление Шут-Демьеля сводится к освобождению великого Ктулху. Члены нашего фонда вслед за Уэнди в это верят. Но странность в том, что Ктулху является одним из величайших божеств водной стихии. Однако дело в том, что некогда Рельех стоял на суше, и что такое повторялось несколько раз. Но теперь тюрьма Ктулху находится под водой, и волны океана служат стенами его темницы. Именно вода, хвала Господу, мешает Ктулху вторгаться в сновидения людей. это его способность снижена до приемлемого уровня. Но тем не менее, вы сильно удивитесь тому... Как много обитателей психиатрических лечебниц по всему миру находятся там из-за безумного призыва к Тулху? О да, он спит в глубине океана, в Рельехе, где бы именно ни находился этот адский подводный град. и Ему прислуживают драконы и глубоководные, но они чаще всего являются тварями, привыкшими к водной среде. Вода – их стихия. «Так стало быть, Ктулху в самом деле жив?» – спросил Кроу. Никаких сомнений. «Мне говорили, что некоторые оккультисты якобы считают, что он мертв, но то не мертво, что может вечно жить», процитировал Кру первую строку весьма известной строфы Альхазреда, по поводу которой велось немало споров. «Именно так», — кивнул Пизль. «А мне известна иная версия», — сказал я. «Вот как?» — профессор повернул голову ко мне. «То, что живет, познало смерть, а то, что мертво, не может умереть». Ибо в круговороте духа жизнь — ничто, и смерть — ничто. Так что все живет вечно, но порой спита бывает забыто. Кру вопросительно вздернул брови, но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, я пояснил. Это из девятой главы романа Генри Райдера Хаггарта «Она». Слова, слетевшие с губ страшного феникса во сне. «Ах, в литературе можно найти множество аллюзий и параллелей, Андрей», — сказал мне Пизлик. У особенностей в литературе того свойства, которое чудесно создает Хагард. Пожалуй, можно было бы сказать, Что Аеша была стихия огня. Кстати, о стихиях. Вступил в беседу Кроу. Вы говорите, что многие существа, живущие в почве, Начинают гнить и разлагаться в воде. Вы говорите так, словно вы Своими глазами видели это растворение. Но как вы можете быть настолько уверен Растворение? Вот как. Хм, задумчиво протянул Пизли. Нет, скорее, невероятно ускоренный катаболизм, я бы так сказал. И да, я видел такое. Три года назад мы высидели яйцо в Мискатоникском университете. Что? вскричал Кроу. Разве это не было чрезвычайно опасно? Ну, вовсе нет, ответил Пизли невозмутимо. И это было совершенно необходимо. Мы должны были изучить этих тварей, Кроу. Настолько, насколько позволяет земная наука. Мы продолжаем изучать их по сей день. Очень здорово теоретизировать, строить гипотезы, но критерий познания – практика. Поэтому мы инкубировали яйцо. С тех пор мы делали это часто, поверьте мне. Но то, самое первое, мы поместили его в большой комнате типа коробки, пятиугольной в плане. В каждую из пяти стен была вмонтирована броня. И физически и ментально тварь была изолирована очень надежно. Она не смогла бы не вырваться из помещения, ни общаться с кем-то из своих сородичей. Мы скармливали ей почву, и базальтовый гравий. О да, еще мы пробовали давать копателю плоть мертвых животных, и это пробуждало в существе жуткую жажду крови. Поэтому было решено, что кормить тварь минералами безопаснее. Всего лишь в шестимесячном возрасте Тварь достигла размеров взрослого, ожиревшего мужчины в поперечнике, а ее длина равнялась 9 футам. С виду она напоминала крупного, уродливого серого кальмара. Ясное дело, в то время это была далеко не взрослая особь Но мы, тем не менее, были рады тому, что ее размеры позволяют нам начать эксперименты. Мы решили, что использовать воздействие водой – хорошая мысль. Об этом знал даже старина Уэнди Пизли запнулся и, вытаращенными от ужаса глазами, осмотрел еще не успевшие высохнуть темные пятна на полу. В его взгляде был страх, изумление, но, как ни странно, что-то похожее на расчет. В общем, мы решили оставить эксперимент с водой напоследок. Кислоты, как выяснилось, не наносят твари ни малейшего вреда. Чувствительно воздействовали на роющего землю только самые высокие температуры, а мы пустили в ход лазер. Как мы и ожидали, ничего дурного с тварью не происходило и под воздействием высокого давления и взрывной волны. Даже мощная взрывчатка, детонировавшая в контакте с роющим землю, не причиняла ему ощутимых повреждений. но ну, разве что тварь была вынуждена заживлять протоплазмой дыры в шкуре. А вот вода работала превосходно. Но до воды мы испробовали кое-что еще. И эффект оказался настолько ярким, что нам пришлось прервать обработку, поскольку возникло опасение, что мы убьем наше подопытное существо. — О, — вырвалось у Кроу, — можно мне угадать, прежде чем вы скажете нам, что это было? — Конечно. — Радиация, — уверенно объявил мой друг. твари не понравилось облучение. Пизлий нескрываемо изумился. — Совершенно верно. — Но откуда вы знаете? — Два момента, — сказал Кроу. — Первый. Яйца этих тварей защищены от радиации. Второй — то, что нам сказал сэр Эмири. Вернее говоря, его мозг в этом жутком теле, прежде чем он... оно... умерло. «Что?» — я мучительно пытался вспомнить, о чем говорит мой друг. «Да-да», — кивнул Кроу. «Он посоветовал нам перечитать, что пишет Людвиг Прин об азатоте А азотот в мифах Актулху — это ядерный хаос». «Неплохо», — кивнул Пизл. Ему явно понравилось то, как умно мой друг рассуждает о деле. А вам известен тот отрывок в «Тайнах червя», на который сослался Уэнди Смит? Нет, но я уверен, что в книге найдется так называемое «призывание», способное временно оживить азотота. Оно там действительно имеется. Пизли невесело склонил голову. И это призывание согласуется с вашим предположением, которое разделяет и фонд Уилмарта, о том, что магия старших богов на самом деле представляла собой супернауку. Речь идет о заклинании, для которого использовался некий неведомый металл, который, если цитировать Прина, способен отыскать только чрезвычайно опытный кудесник, и боевое использование невероятно опасно. Прин даже приводит сведения о потребном количестве этого металла. Но излагает это туманно. Но мы раскодировали его символы с помощью университетского компьютера и раскрыли главные параметры. Остальное было проще. На самом деле Прин указал критическую массу элемента с легко делящимся ядром. «Атомный взрыв!» – ахнул Кроу. «Безусловно», – согласился Пизли. «Но подобных высказываний очень много в великих черных книгах, некрономиконе и прочих», – возразил Кроу. «Да, и некоторые из них являются вокальными нейтрализаторами мысленных оков, наложенных старшими богами. Но, на счастье, в большинстве случаев – Слава богу, произнести эти заклятия практически невозможно. Да, мы можем считать, что нам чертовски повезло в сравнении с предками. В особенности в сравнении с Альхазредом. В том смысле, что мы не имеем системы, благодаря которой можно воскресить произношение многое из того, что нанесено на бумагу, папирусы, камни и так далее. Кроме того, счастье наше в том, что голосовые связки человека попросту не приспособлены для произнесения этих чудовищных чужеродных слогов. «Но погодите!» – воскликнул Кроуни, скрывая отчаяния. «Только что мы с вами пришли к выводу о том, что Азотот – ничто иное, как ядерный взрыв, средство уничтожения БЦК. Но ведь наверняка Азотот изначально возглавлял древних, включая Ктулху, в мятеже против старших богов. Не понимаю». «Не воспринимайте древнее описание слишком буквально, Титус», – сказал ему профессор. «К примеру, представьте себе Азотота таким, как он описан аморфная вспышка адского пламени, богохульствующего и бурлящего в центре всей бесконечности. То есть там, где находится точка, главное для времени и пространства. Затем, если взять за данность то, что время и пространство поддерживают существование друг друга, а следовательно их бытие некогда началось одновременно. Исходя из того, что Азотот сосуществует со всем временем и присутствует во всем пространстве, заключаем. Он был там. В самом начале. Вот именно поэтому он и стал первым повстанцем. Он изменил идеальную негативную структуру безвременного отсутствия пространства в хаотический континуум, который мы имеем сегодня. Задумайтесь о его природе, Титус. Ядерный хаос. Ведь он был и есть. Ничто иное, как сам большой взрыв. И пошли к чертям вашей теоретики устойчивого состояния. Большой взрыв, повторил Кроу. Картина, нарисованная Пизли, его явно зачаровала. «Конечно», – кивнул профессор. «А за тот, который сотворил землю, и, как предсказано в книгах, написанных до появления человека, уничтожат ее, когда печати будут сорваны». «О да, Титус, это не единственный миф, в котором говорится о нашей грядущей погибели в адском пламени». Он немного помедлил, дав нам уяснить последние слова, а затем продолжал. «Но если вы настаиваете на том, чтобы воспринимать мифы о Актулху буквально», Не признавая подобные туманные отсылки, тогда задумайтесь вот о чем. После провала своего бунта великие древние понесли наказание, а затот был ослеплен и лишен разума и воли. Любой безумец непредсказуем, Титус. Он редко отличает друга от врага. А слепой безумец и подавно. Так насколько же непредсказуем слепой и безумный хаос ядерной реакции? Пока Пизли говорил... Мне стало ясно, что Кроу беспокоит что-то еще. Дав профессору закончить фразу, он проговорил. Но послушайте, Уингейт, я принимаю все, о чем вы говорите, с радостью. Я благодарю наши счастливые звезды за то, что вы здесь и помогайте нам выбраться из ямы. Но наверняка все, что мы сделали прежде, должно было насторожить и предупредить БЦК о вашем появлении. Все эти разговоры, а в особенности то, что было сказано о воде и атомной энергии, Наверняка мы выдаем все наши планы. Вовсе нет, — улыбнулся всезнающий Пизль. Верно, в самом начале, когда наш фонд только был создан, мы в самом деле выдавали немало сведений таким путем. Но каким образом, — вмешался я, несколько заблудившись в нашей беседе. Хотите сказать, что хатанийцы могут подслушивать наши разговоры? Конечно, Анри, — ответил мне Кроу. Я-то думал, что это даже не нуждается в объяснении. Принимают они ничуть не хуже, чем передают. Тогда почему они с самого начала не знали, где мы с тобой находимся? И прежде всего им пришлось разыскать тебя в сновидении в ту ночь. Почему они не выловили из твоего сознания планы направиться в Хенли? Кроу терпеливо вздохнул и сказал. Не забывай, что мы все же пользовались кое-какими мерами предосторожности, Анри. Лексерти Коуна, заклятие Вахвераджа. Тем не менее, — продолжал он, нахмурив брови, — сказать я хочу именно об этом. Он перевел взгляд на Пизли. — Так что вы об этом скажете, Уингей? Здесь, в этом плавучем домике, где действительно довольно регулярно произносил заклятие вах Вераджа, не так давно у нас закончился эликсир Тикоуна. Так что же помешало хтаницам нас подслушивать? — Перечисленные вами средства слабоваты, друг мой, — ответил профессор. Быть может, они немного помогли, но копатели явно добирались до вас. До вас обоих, хотя бы отчасти. И я так думаю, они с самого начала знали, где вы находитесь. А вот теперь они к вам не пробиваются, о чем говорит ясность вашего мышления и ощущение психической и физической свободы, возникшие, невзирая на недостаток сна. А теперь слушайте. Как я уже говорил, в первое время существования фонда Мы таким путем выбалтывали массу информации, и охотники за ужасами порой едва не превращались в добычу. В 1958-м не менее семи добровольцев из фонда Уилмарта постигла безвременная и неестественная кончина, а оставшиеся в живых члены фонда немедленно стали просить защиты. Безусловно, нам было известно, что надежными оберегами являются звездные камни из древнего Мнара. Уж точно против приспешников, если не против самих БЦК. Но камней этих существовало очень мало, а обрести их можно было только случайно. Нужно было срочно разыскать надежный источник постоянного поступления этих камней. В 59 обжиговые печи мескотоникского университета начали настоящее производство этих камней. Точнее говоря, изготовление их копий из фарфора с добавлением мыльного камня. Процесс производства значительно улучшил наш молодой профессор Сендис. А к 1960 году Звездными камнями были обеспечены все члены фонда. Кстати говоря, самые первые звездные камни, изготовленные людьми, оказались абсолютно бесполезными. Но вскоре было установлено, что делу несказанно помогает включение маленьких фрагментов настоящих звездных камней в искусственные камни. В итоге из одного древнего камня удавалось изготовить не менее сотни новых. Изли сделал паузу и сунул руку в большущий портфель.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 копий, метро и так далее. Как я уже сказал, прямой атаки вам опасаться не стоит, но опосредовательно копатели все же могут на вас нападать. Внезапное землетрясение, камнепад. Думаю, вы понимаете, о чем я. Он достал два маленьких пакета, осторожно распаковал их и протянул содержимое мне икру. У меня их много. Но эти два с этого момента принадлежат лично вам. Они должны уберечь вас от беды. Я рассмотрел предмет, лежавший у меня на ладони. Конечно же, это был звездный камень. Невыразительный, серо-зеленый. Так запросто могла бы выглядеть маленькая окаменевшая морская звезда. Кроу тоже внимательно рассмотрел свой камень и сказал. Так это и есть каменные звезды из древнего Мнара. Да, кивнул Пизл. Но только ваши камни нельзя назвать по-настоящему древними. Они произведены в печах Мискотоникского университета но так же могущественны, как подлинные звездные камни. Кроу бережно убрал свою каменную звездочку во внутренний карман куртки, висевшей на крючке около его койки, повернулся и поблагодарил Пизли за бесценный подарок, а потом добавил. «Вы рассказывали о фонде Уилмарта и его работе. Мне стало очень интересно». «Конечно», – кивнул профессор. «Да-да, безусловно, нам лучше всего нынче ночью обсудить как можно больше как основных моментов, так и деталей. Он посмотрел на часы. Да нет, уже не ночью, а утром. Днем нам нужно будет тронуться в путь. Так, так на чем же я прервался? Ах да. Так вот, 1959 год стал поворотом для фонда. Помимо открытия способа производства этих оберегов, мы также снарядили и отправили нашу первую экспедицию, начиная с 30-х годов. Но наши новые экспедиции мы уже не так сильно рекламировали. Нет, скорее даже можно сказать, что они были тайными, и это было необходимо. Даже их цели преподносились как вымышленные. Особо нас интересовала Африка, где был некогда обнаружен как минимум один вид хтаницев, а именно отродишу Демьеля, которая там беспрепятственно обитала и размножалась. Там, на границах региона исследованного несчастной экспедицией Уэнди Смита, наши охотники за ужасами обнаружили два племени – люди из которых носили на шее выкопанные из земли звездные камни обереги от злых духов их знахари единственные в племенах кому было позволено бывать на табуированных землях выкапывали эти камни из земли с незапамятных времен а мганга имевший наибольшее число каменных звезд считался самым могущественным знахарем следует добавить что в этих краях знахари долго не жили они неизбежно выкапывали нечто такое что выкапывать не следовало. Думаю, именно этим ритуалом поиска звездных камней в этой области и объясняется изначальный побег Шуддемьеля из места своего пленения. Именно поэтому его собратья обрели свободу плодиться, внедряться в сознание людей и распространяться по всему миру. После изначального исхода тронное гнездо, по-видимому, какое-то время оставалось в Кхарне, однако представители этого гнезда последовали за Уэнди Смитом в Англию. В данное время, как вам отлично известно, в Англии возникло свое жуткое поселение хтанийцев. Но Уэнди Смит несколько неверно определил скорость размножения копателей. Он пишет об ордах, а потом о чрезвычайно продолжительном периоде размножения. И в самом деле размножение хтанийцев происходит медленно, но не настолько медленно. По нашим подсчетам цикл длится около 30 лет после чего самка откладывает за один раз кладку из трех-четырех яиц. Беда в том, что достигнув 30-летнего возраста, самки обретают способность откладывать яйца каждые 10 лет. Половозрелая столетняя самка может оставить после себя 32 потомка. К счастью, как нам удалось установить, только один из восьми этих чудовищных детишек является особью женского пола. Смею догадываться, что в одном из яиц который Уэнди Смит легкомысленно увез из Кхарне, содержался зародыш самки. Профессор дал нам впитать эту чудовищную мысль и добавил. В целом, я так думаю, на сегодняшний день существует несколько сотен живых особей, и это число постоянно нарастает. Очаровательно, пробурчал Кроу. А как вы их выслеживаете, пизли? Какую систему применяете для обнаружения тварей? Поначалу, как предлагал ваш английский профессор, мы пробовали пользоваться специализированным сейсмологическим оборудованием, но система оказалась недостаточно точна. К примеру, как отличить естественные подземные толчки от неестественных? Конечно, к нашим услугам Всемирная служба новостей. И наш главный штаб в мискотоникском университете всегда начеку на предмет странных исчезновений людей и всего прочего, в чем можно заподозрить участие БЦК. Но в последние несколько лет мы прибегаем к помощи особо одаренных людей. Таких, как вы, Кроу. Я? Мой друг явно был потрясен. Я особо одарен? Не понимаю, к чему вы клоните, пизли. О, да к вашим сновидениям, дружище. Несмотря на то, что вы не числились в списках БЦК, тем не менее вы улавливали образы из их чудовищных сознаний. До некоторой степени, по крайней мере на мысленном уровне хтаницев, «Вы телепат, Кроу!» «И как я уже сказал, в этой своей особенности вы не одиноки!» «Конечно!» – воскликнул я, прищелкнув пальцами. «Но этим объясняется то, почему я срочно выехал из Франции, Титус!» «Я почувствовал, что-то не так! Меня словно бы звали обратно в Англию!» «Более того, этим можно объяснить и мое состояние депрессии на протяжении нескольких недель, до тех пор, пока ты не втянул меня в это дело!» До меня доносилось эхо твоей тоски. Физли сразу заинтересовался и попросил меня рассказать ему обо всех моих мрачных ощущениях того периода времени, который привел меня к возвращению из Парижа в Лондон. Так, словно меня притянули. Когда я закончил свой рассказ, профессор сказал. Если так, то нам следует признать, до Мариньи, что и вы до некоторой степени телепат. Возможно, вы не способны проецировать свои мысли и эмоции, как это может делать Кроу, но получать подобные послания вы явно умеете. Прекрасно. Похоже, наш фонд обрел двоих очень ценных сотрудников. Вы хотите сказать... Не отступился Кроу. Что используете телепатов для выслеживания роющих землю? Да, так мы и делаем. И это самая успешная фаза всех наших операций. Ответил профессор. И все же... Несколько озадаченно продолжил Кроу. «Вам пока не удалось выяснить местоположение рельеха. Тюрьмы на дне морском, где заточен Ктулху». «Что? Вы меня изумляете?» Пизли явно был шокирован. «Вы вправду думаете, что мы стали бы рисковать, прося человека вступить в телепатический контакт с Ктулху?» Он нахмурился. «Однако на самом деле был среди наших телепатов один, который взял на себя именно это». Он был сновидцем, как и вы, и он принял безвредное снотворное, которое мы специально создали для погружения в глубокий сон. Но в одном случае он, скажем так, нарушил приказ. Оставил записку с объяснениями о том, что собрался совершить. Очень благородно и ужасно глупо. Сейчас он в бостонской психиатрической больнице. Безнадежный случай. «Боже милосердный!» «Конечно!» Кроу, конечно, осознал, что это может означать для него. А как же иначе? Да, угрюмо кивнул пиздель. Однако следует сказать, что метод использования телепатов начал работать по-настоящему только два года назад. Теперь мы его разработали полностью. Вчера я прилетел в Англию вместе с одним из наших телепатов, а сегодня днем нам предстоит встреча с британским коллегой, летчиком. Он служит в Ордан Сурвейн. Национальной геодезической и картографической службы. Они возьмут на прокат небольшой самолет и завтра или послезавтра начнут квадрировать Англию, Шотландию и Уэльс. «Квадрировать?» – переспросил я. «Делить на квадраты исследуемую территорию», – пояснил Пизль. «Дэвид Уинтерс, так зовут нашего телепата, способен обнаружить БЦК на расстоянии в 25 миль, а определить точное местоположение в 5 милях от объекта. «За пару недель мы будем знать расположение каждого гнезда и каждой жуткой особи во всех трех регионах, если все пойдет по плану». «А Ирландия?» — спросил я. «Пока у нас нет причин полагать, что Изумрудный остров тоже подвергся вторжению», — ответил мне профессор. «Но и Ирландия позднее будет обследована». «Но они же умеют передвигаться», — возразил Кроу. «К тому времени, как ваш телепат выполнит свою работу...» Твари, которых он обнаружит в начале разведки, могут оказаться в сотни миль от того места, где он нанесет их на карту. «Это верно», — невозмутимо согласился Пизли. «Но прежде всего нас интересуют не отдельные особи, а места, где они сосредоточены массово. Мы должны определить наилучшие места для начала бурения, понимаете?» Мы с Кроу одинаково ошарашены новым витком откровений профессора, а задачи напереглянулись. «Нет». В итоге произнес я. Мы не понимаем. — Позвольте объяснить, — предложил Пизель. — У нас свои люди в крупных компаниях — Сигасо, Лескойл, НСБ, ICI, Норгас и даже во властных структурах. Так вот, некоторые из этих людей — американцы, обучены в мискотоникском университете. Мы внедряли их в эти компании, когда выпадала возможность. Но больше из них — уроженцы Великобритании с которыми мы вступили в контакт и приняли их в нашу организацию за время существования фонда Уилмарта. Заинтересованные лица у нас также имеются в ряде министерств, таких как Министерство земельных ресурсов и развития, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Министерство национальных ресурсов и так далее Великая британская операция, как мы ее называем, была запланирована уже несколько лет назад. Но когда представилась такая возможность, то есть возможность провести выборочный набор ценных сотрудников, а также вмешаться в потенциально-катастрофическую ситуацию, мне показалось, что настало самое время для развертывания операций. На самом деле я буду осуществлять надзор за выполнением проекта и координацию действий всех его участников. Вы оба, несомненно, сможете оказать мне неоценимую помощь и одновременно узнать многое о том, как работает наш фонд. Например, хотя это может показаться вам маловажным, Мне не нравится идея левостороннего движения, меня очень смущают ваши британские дорожные знаки, но будь я проклят, если в ближайшие несколько месяцев мне придется ездить в такси. Последнее совершенно исключено, поскольку в ближайшее время нам предстоит увидеть столь странные и удивительные вещи, что присутствие таксиста нам абсолютно ни к чему. Несомненно, широкая общественность ничего не должна знать о нашем проекте. Нам потребуется вместительный автомобиль. «У меня Мерседес в гараже, в Хенли», – поспешно вставил Кру. «И, конечно, мне нужен кто-то с хорошим знанием географии Великобритании, топографии и так далее. И в этом вы оба, джентльмены, можете оказаться весьма полезны», – добавил Пиздли. «Но погодите», – не совсем ясно соображая, – проговорил я. «Одна часть моего сознания следила за разговором, а вторая пыталась осмыслить случившееся раньше». Вы же сказали насчет бурения. Ах, да. Верно сказал. Когда я немного устаю, я порой перескакиваю с темы и на тем. Вы должны извинить меня, де Мариньи, но у меня столько всего в голове, и дорога меня утомила. Бурение, да. В общем, план таков. Как только мы точно удостоверимся в том, где находятся гнезда... Мы выберем 2-3 места для бурения, которые можно будет расположить как можно дальше от густонаселенных районов страны. Затем мы начнем бурение звездных скважин. Звездных скважин? Переспросил я. Да, мы их так называем. Глубокие шахты, в которые можно поместить звездные камни. Мы бурим 5 скважин на одинаковом расстоянии друг от друга по кругу с поперечником около нескольких сотен ярдов после чего сверлим центральную шахту, в которую помещаем яйца. Идея вот в чем. Как только мы опустим яйца в центральную шахту, они окажутся в плену, в заточении, за счет близкого расположения звездных камней. Поэтому взрослые особи хтаницев не смогут узнать об оберегах, которые на тот момент еще будут находиться на поверхности земли, но бросятся на выручку, чтобы спасти свое потомство. Однако эта попытка будет неудачной. Как только наши телепаты и приборы подскажут нам, что происходит приближение большого числа роющих землю, мы сразу опускаем в шахты, расположенные по периметру от яиц, звездные камни. Всех таницы, оказавшиеся внутри окружности, окажутся в ловушке. Но эти твари умеют перемещаться в трех измерениях. Вам ведь это известно, Уингейт, отметил Кроу. Наверняка ваши звездные камни будут заложены в строго двухмерной плоскости. Что помешает взрослому хтаницу просто-напросто подкопаться под камнем или над ним? Нет, круга будет достаточно, Титус. Мы, как я говорил вам, проводили эксперименты. Помните, я рассказывал о детенышах, вылупившихся из яиц? И мы совершенно уверены в успехе нашего плана. Но вот что мы могли бы сделать, если нам повезет и удастся вовремя их заполучить. Вместо яиц мы могли бы использовать детенышей самок. Вот это будет всем приманком приманка. И тогда, даже если взрослые особи предпримут попытку удрать после того, как мы опустим в шахты звездные камни, будет уже слишком поздно. Кроу поднял руки вверх и покачал головой. Подождите минутку, пизли. Во-первых, где вы добудете этих юных самочек? А во-вторых, с какой стати взрослые, роющие землю, опоздают с побегом? Я заметил сильное сомнение в глазах друг. Что касается вашего первого вопроса, — ответил профессор, — то у нас в университете постоянно работает инкубатор. Мы взяли два десятка яиц в Кхарне, а с тех пор собрали еще некоторое количество. Кстати, и ваши четыре яйца предназначены именно для этого. Теперь второй ваш вопрос. Так вот, как только на сцене событий появятся взрослые хтаницы, и после того, как мы опустим в шахты звездные камни, Мы сразу начнем закачивать воду в пробуренные скважины под большим давлением. Несколько секунд в каюте царило молчание. А потом Кроу проговорил. И вы говорите, что таких мест будет несколько? Да, и время проведения операции будет строго синхронизировано. Просто на случай, если хтаницам удастся передать сигналы бедствия, минуя звездные камни. Так или иначе, все равно нам удастся одним ударом уничтожить немалое число тварей. Если же кто-то из них уцелеет Придется разрабатывать новый план атаки на будущее Но Пизли задумчиво сдвинул брови и добавил Но как только мы обрушим этот первый удар на копателей Мы затем сможем переключить наше внимание на других британских БЦК Других? Взорвался я Каких еще других? Я заметил, что Кроу удивился не так сильно, как я Что ж Нам известно, что существует несколько видов подобных тварей, Анри. Этих обитателей подземных глубин. Терпеливо принялся объяснять профессор. Поэтому есть все основания предполагать, что часть их обитает в Британии. Причем некоторые из них особо чувствительны к привычным видам оружия. Один из наших людей, англичанин, кстати, имеет большой опыт контактов с одной из этих тварей. Он же является экспертом по бурению. Его зовут Понго Джордан и он когда-то работал на плавучей буровой платформе компании Сигасу. В данное время он является членом фонда, но уговорить его вступить в нашу организацию оказалось не так-то просто. Сейчас он служит в Министерстве земельных ресурсов и развития. Он будет вести надзор за размещением звездных камней, как только мы получим отчет от Дэвида Уинтерса. «Джордан?» – задумчиво пробормотал кру выпучил глаза и нахмурился. «Не тот ли этот Джордан, который...» «А ваш телепат Дэвид винтерс «Ну, я...» «Продолжайте», — сказал Пиздель. «Вам знакомы Джордан и Уинтерс?» «Я знаю, что хтаницы их отчаянно боятся, как и вас», — ответил Кроул и стал пересказывать профессору свои сны, которые ему снились в то время, когда с плавучими буровыми платформами происходили странные аварии. Завершил свой рассказ мой друг последним кошмаром, в котором хтаницы пытались его подкупить. Когда Кроу завершил рассказ, Пизли начал взволнованно рыться в портфеле. Знаете, когда я только решил лететь сюда, я понятия не имел, что вас будет так легко уговорить вступить в фонд Уилмарта. И поскольку мной владела неуверенность, я взял с собой ряд свидетельств, с помощью которых надеялся убедить вас. Одно из этих свидетельств – письмо Джордана, которое он отправил одному из своих начальников вскоре после того, как затонула его платформа под названием «Русалка». Ага, вот оно. Думаю, вам будет интересно с ним ознакомиться.